глава восемь за вздымающимися крыльями полосатого зверя раконон видел каменистую осыпь на склоне круто уходящим вниз. Ущелье было таким узким, что крылатый чуть ли не задевал валуны стремясь поскорее добраться до перевала. раон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 Но по мере того, как они забирались выше в горы, крылатые начинали все быстрее и быстрее уставать, ибо разреженный воздух не обеспечивал их легким и нужным количеством кислорода. К тому же стало мешать еще и холодная неустойчивая погода. В последние три дня они вряд ли покрыли более пятнадцати километров, да и то летели почти вслепую. Люди оставались голодными, отдавая почти все вяленое мясо крылатым.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 Сейчас он окликнул Роканона, и тот попытался пришпорить своего крылатого, сились сквозь намерзшие на ресницах снежинки, разглядеть проход в бесконечном хаосе каменистых склонов и осыпей. Вот он, конек крыши этого мира. Неожиданно как бы распались два склона, и в этом проеме раканон увидел обширную белую равнину — перевал. По обе стороны от этого коридора — Исхлёстанные ветрами вершины упирались, казалось, прямо в небеса. Раканон почти нагнал Могиена и видел теперь его беспечное лицо. Слышал высокий пронзительный клич воина-победителя. Он продолжал лететь следом за Могиеном над белой равниной, под белыми облаками, а вокруг уже плясали снежинки. Не падали, а просто кружились в веселом танце. Ведь это здесь была их родина. Их дом, Полумертвый от голода и усталости, крылатый раканон захлёбывался при каждом взмахе крыльев. Моден немного придержал своего серого, чтобы они не потеряли его из виду за снеговой завесой, но продолжал вести их вперёд, и они старались не отставать. И вдруг в мерцающей снежной мгле что-то блеснуло, лёгкое светлое пятнышко, солнце. Бледно-золотистые снежные просторы расстилались внизу. Потом вдруг этот волшебный сияющий мир исчез, и Крылатова подхватил мощный поток воздуха. Далеко внизу, очень далеко, сквозь лёгкую дымку виднелись крошечные долины, озёра посверкивал язык ледника, темнели зеленые пятна лесов.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 Могиен, правитель Халлана, старался как-то помочь своему слуге, как-то отогреть замерзшего Яхана. Костер разжечь было не из чего, они еще не достигли зоны лесов. Раканон стащил с себя защитный костюм и заставил Яхана надеть его, не обращая внимания на слабые и сердитые протесты Ольге. Сам же пока завернулся в шкуры. Крылатые и люди сбились в кучу, чтобы хоть немного согреться, а потом разделили остаток воды и сухариков, которыми их снабдили Фие. Ночь всплыла с лежащих внизу долин. Появились звезды, точно выпущенные этой тьмой на свободу, и две наиболее яркие луны зажглись в небесах. Казалось, на расстоянии вытянутой руки. Глубокой ночью Роканон вдруг очнулся от крепкого сна.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 потемневшего снега. Роканон поискал глазами его исток и увидел черную дыру под нависающим утесом. «Пещера! Пещера! на большее они и надеяться не могли», — так утверждал его рациональный разум. Хотя почему-то Роканону было удивительно трудно сейчас удержаться на самом краю темной иррациональной пропасти, панического ужаса.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 И в этот микроканону вовсе не показалось странным, что Могиен, который до сих пор вроде бы вел его за собой, теперь разговаривает с ним, как подданный со своим повелителем. Могиен подул в свисток. Но хотя они ждали долго, крылатые не явились. Они прикончили последнюю порцию питательных сухариков «Фия» и снова двинулись вниз.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 У Раканона голова шла кругом от чужих и чуждых ему мыслей и чувств. Тысячи чужаков толпились сейчас у него под черепом. Слов разобрать он не мог. Разговор без слов, так Ангьер называли это умение, сами им не обладая. То, что он слышал, было не речью, а намерениями, мечтами, всякими иными чувствами.